Глава 16. Свидетельствует Пляш. Вторник, 23 июня. Если Гориот Вейн и лорд Питер и чувствовали какое-нибудь смущение при встрече после вчерашнего объяснения, то они не выказывали его. У обоих имелась история, чтобы её рассказать друг другу, и таким образом они обошлись без неловкости, которая могла бы возникнуть из-за отсутствия новостей. Шифрованные письма? Возможно, это миссис Велден совершенно права. А мы ошибались? Так или иначе, это больше походит на то, как мы и думали. Я не высокого мнения о предположении миссис Ли Франс об игре на бирже, но совершенно очевидно, что у Алексиса имелся какой-то план. И этот план, видимо, оказался ошибочным. Не знаю, не знаю. Возможно, было два набора обстоятельств. Было ли случайностью, что Алексис убивает именно тогда, когда его планы созрели? Видимо, он был окружён необычайно неприятными людьми: жутцами, дураками, проститутками и дого. Да, не могу сказать, что мы вращаемся в очень достойных кругах. Самый порядочный из всех них это Антуан. Ну, вы же наверняка его не одобряете? Это что? Вызов? Мне известно об Антуане всё. Между прочим, я изучил его прошлым вечером. Чтобы посмотреть, приятен ли он мне для знакомства? Не совсем. Это часть процесса по зондированию почвы. Очевидно, он скромный, простой, малый. Не его вина, что он ощущает недостаток жизнеспособностей и начинает ощущать меланхолию. Он содержит мать в психиатрической лечебнице и присматривает дома за слабоумным братом. Неужели? Ну да. Однако это не означает, что в данный момент его собственный разум не заслуживает доверия. Он был с вами немного более откровенным, чем другие, насчёт любовных дел Алексиса. Видимо, у Алексиса имелись довольно серьёзные виды на соединение с миссис Уэлдон. Он был вынужден отделаться от Лейлы с более чем обычным тактом и умением. Де Сота, конечно, тёмная лошадка, однако он достаточно хорош для Лейлы и, вероятно, довольно глуп. чтобы совершенно искренне поверить в то, что он отнял её у Алексиса. Силы и оружия. Но зачем всё это? Ладно, всё равно. Давайте-ка пить чай. Ого, кипучая деятельность на море. Вижу две лодки остановились у клыков. Рыболовы? Трополовы, я думаю. Зловеще это звалось Уимси. Это Умпилт и его весёлые ребята. Передайте мне, пожалуйста, полевой бинокль. Бандер. Да. Они выглядят очень деловито. Вот они вытащили невод. Взгляните-ка. Он передолбиноколь горит, который воскликнул: "Они что-то потнили!" Это должно быть довольно тяжёлый предмет. Вот инспектор помогает и один из его людей крепко держится с другого конца. Вот-вот. Он старается уравновесить лодку. О, вы не видите этого? Какая жалость. Что-то внезапно сорвалось. И инспектор Умпильти, вектор машками, свалился назад в лодку. Хорошо, что не в воду. Вот, сейчас он поднимается и отряхивается. Милый Умпильти, уимси принялся за сэндвич. Они снова тянут мне вот. На этот раз он передал его рыбаку. Вот, они вытащили это. Тянут. Оно поднято. Горит вся тепить и ворчай. Не говорите глупости, они что-то вытащили. Там только что появилось что-то чёрное. Ну-ка, давайте посмотрим. Гарит уступила виноколь. В конце концов он принадлежал уимси, даже если он подумал, что её расстроит увидеть, хотя и на расстоянии то, что она уже видела так отталкивающе близко. Уимси посмотрела и начал хохотать. Вот, возьмите скорее бинокль. Это кусок старого железа. Он похож на паровой котёл или на что-то подобное. Не пропустите выражение лица Умпилки, это стоит посмотреть. Да, это вот что какой-то цилиндр. Интересно, как он туда попал? Они очень тщательно его изучают. Наверное, думают, что найдут труп внутри его. Полный провал. Они кинули его обратно в воду. Какое разочарование! Бедный Умпилти! Послушайте, какие очаровательные сэндвичи! Их готовил Бантер? Если так, то он гений. Да, поторопитесь. Мне бы хотелось еще раз глянуть на ту расщелину в скале, прежде чем мы продолжим. Однако расщелина оставалась загадкой. Внимание у Имси сосредоточилось на Рымболте. Рымболт – конструкция «Рымболт». для крепления троса в цепи и так далее. «Могу поклясться», — произнес он, — что он появился здесь не больше, чем две недели назад. Он выглядит совершенно новым, и кольцо нигде не изношено. За каким же дьяволом мог понадобиться? Что ж, давайте продолжим. Я пойду верхним, а вы нижним путем. То есть я начну пробираться посреди этой рыхлой дряни, там, где отметка уровня прилива, а вы прогуляетесь вдоль кромки моря. Мы будем бродить туда обратно между этими двумя дорогами. Кто-нибудь, кто, кто найдёт нечто, крикнет, и мы обменяемся впечатлениями. И так начали. Прогуливаться по уединённому берегу с кумиром своего сердца тихим летним днём можно это отнести к числу приятных занятий. Однако многое теряется от мысли, что прогуливающаяся пара должна заниматься делом, и её разделяет целая полоска пляжа одновременно занимаясь поисками, согнутыми пополам спинами, фиксируя свой взгляд на земле, выискивая нечто, что нельзя определить, и зная о том, что этого по всей вероятности нет вообще, гарет немного дураченный твёрдо уверивала в то, что у имси что-то держится у себя в голове. У него созрела какая-то идея. И она решительно снова продолжила свою работу. Он же, несмотря на то, что искал очень тщательно, многократно останавливался, чтобы пристально разглядеть море и берег, и, казалось, подсчитывал про себя расстояние и запоминал какие-то одному ему ведомые ориентиры, продолжал искать. Оба исследователи несли с собой по сумке, в которой они складывали, не имеющие владельца драгоценности. найдены в земле. И разговор, который возник между ними, очень напоминал диалог из русской пьесы. Гарит: "Эй, Питер, алло!" Встречаются в центре. Гарит: "Башмак. Я нашла башмак". Питер: "Увы, увы". Подбитый сапожными гвоздями и страшно древний. Питер: "Только один башмак". Да. Если бы их было два, то это могло бы означать место, где убийца садился за вёсла. Питер. Один башмак в море, а второй на берегу. С того времени уже десяток раз были приливы и отливы. Всё равно, это не хороший башмак. Да, скверный башмак. Разгнивший башмак. Могу я его выбросить? Нет, в конце концов это башмак. Но он же ужасно тяжёлый. Ничем не могу помочь. Это башмак. Доктор Торндейк любит башмаки. О, смерть, где твоё жало? Расходится в разные стороны. Горет несёт с собой тяжёлый башмак. Питер: "Эй, Горет!" "Хелло!" Встречаются снова. Питер: "Вот пустая банка из-под сардин, а вот разбитая бутылка." Горет: "А что осталось от бутылки?" Питер: "Края очень стёрты от воздействия воды." Послушайте, горит, а убийца идёт с ардиной. Как кошки едят крыс? Я обрезала ногу острой, как бритвой ракушкой. А у поля Алексея горло перерезано бритвой. Прибой кончается, расходится. После длительной и бездеятельной паузы Гари встречает Питера, держащего в одной руке промокший пакет а в другой – половинку Библии. Полагаю, это Библия доктора Ливенстона. Убийцы читают Библию. Любая книга полезна, так же, как любая книга останавливала пулю. Гарри отчитает. Последняя из всех женщин умерла тоже, возможно, от боли в спине. Питер. Мои боли в пояснице и навевающие дремоту сонная цепенелость успокаивает мой разум, словно наркотик. Взгляните, сигаретная пачка. Хмм, принадлежит к новым маркам. В таком случае, она, наверное, совсем свежая. Питер устала. Правильно, сохраните её. Мы назовём это ключом. А что по поводу священного описания? Гарец с характерной интонацией. Можете сохранить её, она может оказаться полезной для вас. Питер, прекрасно. Начнём с песни-песеней. Продолжайте вашу работу. Продолжаю. Как далеко мы зашли? Сколько миль до Вавилона? Мы прошли полторы мили и всё ещё находимся в поле зрения утюга. Расходится. Эй, Гарри, утhello? Я как раз хотел спросить, э, вы с Сколько-нибудь продвинулись в мысли насчёт моего предложения выйти за меня замуж? Гарит саркастически. По-моему, вы подумали, как восхитительно будет испытать совместную жизнь подобную вот этой, верно? Ну, не совсем такую. Моя мысль была просто о совместной жизни. А что это у вас такое в руке? Мёртвая морская звезда. Бедная звезда. Надеюсь, она вам не неприятна. — О, дорогой, нет, конечно. Они медленно продвигались вперед и вскоре оказались рядом с местом, откуда начиналась тропинка, ведущая вниз к дому Поллока. Здесь берег был покрыт галькой намного больше, чем раньше. Среди гальки встречалось множество камней покрупнее. Уимси в этом месте разглядывался все более тщательно. Он внимательно исследовал камни, находящиеся выше вокруг линии, куда доходил прибой. Он дожатышёл немного от тропинки вверх. Казалось, он не обнаружил ничего существенного, и они продолжили поиски, отметив, что коттедж скрыт от берега небольшой возвышенностью. Пройдя ещё несколько сотен ярдов, гарит снова подала голос. Эй, а-у-а-у. Ау, эгегей. А на этот раз я действительно кое-что нашла. Питер стремительно спустился к ней по песку. «Если вы морочите мне голову, я сверну вам шею. Дайте-ка взглянуть вашему дядюшке Питеру. А-а-а, интересно, определенно интересно. Что бы это ни было, это должно означать удачу. Ошибаетесь, вся удача улетучилась бы, если бы вы были не так внимательны и кое-для кого наступили бы черные дни. Передайте-ка мне это». Он бережно взял кончиками пальцев небольшое металлическое колечко и отряхнул с него песок. – Новая подкова, и она здесь не очень давно, возможно с неделю, может быть чуть больше. Так, около 14 см, принадлежит милой маленькой лошадке примерно 140 см росту. Довольно симпатичное животное, в известной степени породистое, которая сбросила свою подкову, пробираясь по песку. – Это прекрасно, Холмс, и как вы до этого догадались, Очень просто мой любезный отцен. Подкова совершенно не изношена. От стук-стук-стук по твёрдой плохой дороге, следовательно, она довольно новая. Она чуть подмокла от лижания в воде, но и два стёрта песком и камнями, и совсем не разъедена ржавчиной, что тоже предполагает, что она здесь совсем недавно. По её стороне можно определить размер лошадки, а форму подсказывает нам, что у неё маленькая, круглой породы стойка копыта. Несмотря на то, что подкова довольно новая, она не абсолютно новая, и немного износилась с внутренней стороны. Это показывает, что тот, на ком бы она ни была, немного склонен клевать при ходьбе. В то время как расположение и способ прибивания гвоздиков указывает на то, что кузнец пожелал изготовить эту подкову так, чтобы она держалась особенно надежно. Вот почему я и говорю, что её потеря была случайностью для этой исключительной лошадки. Тем не менее, мы не должны слишком полицать её или его. Со всеми этими камнями вокруг стоит слегка споткнуться или удариться, и вот подкова может отломиться. Вы сказали её или его? Не могли бы вы продолжить и назвал назвать пол и цвет? Раз уж вы Всем этим занялись. Боюсь, что даже у меня имеются ограничения, мой дорогой Отсон. Вы считаете, что подкова лежала там, где упала, а не могло её принести сюда течение? Я нашла её прямо здесь, близко к кромке воды. Она глубоко зарылась в песок. Ну, однако не могла же она приплыть. Так или иначе, волна должна была немного сдвинуть её, а каждой следующей волной ее все больше и больше зарывало бы в песок. Очень удачно, что вы вообще обнаружили ее. Но мы не можем сказать точно, в каком месте проходила лошадь, если вы это имели в виду. Подкова не могла просто взять и отвалиться. Она слетела от удара, и ее отбросило бы в ту или иную сторону. В зависимости от скорости, направления, ну и все такое прочее. Так, наверное, и было. Что ж, Довольно приятное и небольшое заключение. Питер, вы искали конскую подкову? Нет, я предполагал следы лошади. А подкова – это чистая удача.